Глава десятая. Эпилог или «За все надо платить». Очнулся Велес в военном госпитале. Как он узнал, что это военный госпиталь Кордона, если не мог открыть глаз? Наверное, он услышал чьи-то голоса и разобрал в них военные термины и просто речь, свойственную воякам. Нет, он ничего такого не слышал. Было очень тихо. Только рядом слышалось редкое, глубокое дыхание. Рядом кто-то дышал, размеренно и так ровно, будто это был прибор какой-то. Велес так тоже умел. Монах-китаец всех учил так дышать в первую очередь. Он утверждал, что умение дышать правильно высвобождало в человеке его скрытые резервы. Врал, конечно. Но иногда такое дыхание в купе с медитацией очень помогало. «Роман, слушай, почему я не могу открыть глаза?» — спросил Велес в пустоту. Он ожидал услышать свой насмешливый, спокойный и немного слишком громкий голос. Но услышал, к сожалению, свистящий шепот. Не сразу дошло, что этот свист издал он сам. В это мгновение он понял, откуда точно знает, что находится на кордоне, на второй его линии. Тут чувствовалось дыхание зоны. Тут она еще звала его. Слабо, но звала. И Велес точно знал, он обязательно вернется. Он уже не сможет жить без этого микромира, более настоящего, чем весь остальной мир. Зона — мир настоящих мужчин и женщин. Мир именно людей. Не чуждый, родной, пусть и не понимают этого такие, как сталкеры долго, такие как военные кордона. Те самые военные, которые, отслужив срочную службу, большей частью стараются вернуться сюда, служить по контракту или подаются в сталкеры, повстречав вербовщика. И, конечно, он к костьми ляжет, но не позволит таким, как долг даже на сантим приблизиться к возможности уничтожить это чудо. Единственное чудо мира, достойное так называться. «Очнулся — Очнулся! — раздался над самым ухом радостно вопящий голос Романа. — Значит, угадал. Это он тут за дыханием следил. — лёшка долбанный ублюдок! Мы думали все! Пиздец тебе! — Хрен дождетесь! — стараясь говорить насмешливо, жутко прохрипел Велес. — Что со мной? — говорю странно. — Глаза! — Это, лёша все потому, что ты баран! — немного зло произнес Роман. На хрен ты этим дерьмом так плотно обкололся? Сбежал за додиками этими. Ты же знаешь, мы все равно их найдем. Из-под земли достанем, глотки вскроем и туда же закопаем обратно. Зачем, полудурок? Я думал, что ты, может, ты не выживешь. Кроме того, они... Меня, понимаешь, ну... В общем, у тебя говно вскипело. Велес промолчал. Наверное, смущенно. Попробовал руками пошевелить, но обнаружил, что ни рук, ни ног он не чует. «Как же! Велеса! Самого Велеса! Абули, как последнего лоха! Кстати, именно так тебя и абули!» «Я ж тебе говорил, лёха не всех купить можно! Далеко не всех, мать твою!» «Всех!» — убежденно ответил Велес. «Всех, Рома!» Даже этих психов можно купить. Просто я не знаю ту цену, за которую их можно купить. Только и всего. Ты знаешь, брат, ты куда упрямее осла. Лежишь весь в трубках, как оранжерея пластиковая. Глаз, может, и вовсе у тебя не останется. А все еще уверен, что всюду прав. То есть как глаз не останется? Честно говоря, ему стало не по себе. Совсем. «А так, не знаю, брат, что это ты загнал в свою кровь, но когда сюда тебя привезли, ты реально как труп выглядел. Так вот, как привезли, у тебя все органы один за другим отказывать начали. Кое-как тебя откачали. Но вот док сказал, что у тебя печень разрушилась и почкам кранты. Ты теперь без аппарата не жилец. А потом... Араб здесь... А? А, ну да. Я и говорю, он заходил потом сюда». С доком говорил. «Слушай, я не понял. Мне, может, показалось...» Он сказал, что скоро сюда прибудет целый набор органов, абсолютно совместимых с твоей потрепанной шкурой. Тут потом какой-то странный доктор был, колол тебя непонятной хреновиной и пропал потом. лёх что это было? И о чем говорил араб?» «Органы мне новые подгонит. Рассказал, подгонит обязательно». «Я, может, чем не понимаю? Как на хрен это возможно? Откуда совместимых с твоей шкурой органов он наберет? Да еще и абсолютно. Ни один донор, кроме близнеца, которого у тебя нету, таковым быть не может». «Донор я...» — Велес попробовал насмешливо улыбнуться. «Леха, что с тобой? Тебе плохо? Дока позвать?» Беспокойно отозвался на его улыбку Роман. «Нет...» Почему-то одна страна лица не слушается. А, а, это ты улыбаешься. Жуть. Не улыбайся больше. Не буду. Донор я. Органы тоже будут мои. Клоны. Чего? А это разве не запрещено? Законом. Запрещено. всеми международными нормами и правилами. «Не для нас, конечно. Для простых смертных запрещено. Слушай, это же, наверное, пиздец, как долго и дорого клонировать целого тебя, чтобы потом органы...» негони хуй и Рома. Мы отточили процесс давным-давно. Да еще двадцать лет назад можно было любой орган вырастить с твоим же ДНК, но уже без дефектов». Только нужный орган, без всего остального. Но было дорого и долго. Организация взяла это дело на свой контроль. Теперь новое сердце вырастить можно за три дня. Это если не срочно. А насчет цены. Почка стоит семь штук баксов. Ты гонишь. Несмотря на обстоятельства и все остальное... Данная информация ангела Роману шокировала, чего он скрыть не смог, даже в голосе. «Почему же во всем мире визжат что-то пиздец дорого, античеловечный и полный понт?» «Почку вырастить стоит семь тысяч. На черном рынке мира ее цена — сто шестьдесят тысяч. Улавливаешь, почему так активно мир сопротивляется клонскому дерьму?» «Хм...» ся рука большого босса а то и всей организации сразу слушай это же астрономические суммы а зачем выращивать можно же просто ввалить подходящих людей на органы распиливать и почка уже не 7000 стоить будет а баксов 500 а раньше так работали конкуренты комора якудза триада подлая американская мафиозная шушера Эти до сих пор так и работают. Правда, рынок органов они постепенно теряют. Мы их выдавливаем. Слишком грязно работают поганцы. Плохо для дела. Организации Рома держит несколько лабораторий, где клонирование изучается, шлифуется и что-то делается еще. Что, не знаю. Не знаю, сколько лабораторий и где они но иногда пользуюсь их услугами. Лаборатории эти под рукой. Дело поставлено на поток. Для избранных, конечно, тех, кто при деньгах. Осечек нет, клиенты довольны. Хотя наверняка не в курсе, что именно им пересаживают. Молчат и радуются своей удаче. «Так оно, Ром, в итоге дешевле выходит» чем бомжей до да граждан на куски резать. Только по конкретным целям работают. И ни единого несчастного, так сказать, случая. В сущности, человек получает свой собственный орган, но молчит, считая, что за свою жизнь заплатил не только деньгами, но и жизнью чужой. «Прибыли выше бывают только от наркоты и оружия» большие деньги. Обожаю этот сраный мир. Лёха, а зачем ты мне это рассказал сейчас? А что? Я ангел, мясо. Мне не положено знать то, что знает босс Велес. Конечно, не положено. Я должен бы пришить тебя, да только ты, Рома, уже труп. И как тебя понимать? После длительной паузы спросил Роман. «Раб тебя видел?» «Нет, я не совсем придурок. Я...» «Видать, совсем. Может, и не видел. Но он отлично знает, как ты ушел после устранения депутата этого конченного. Это же надо попытаться провести такой закон. Сука! Как до своего возраста ублюдок вообще дожил?» Знает араб, как ты спасся, и куда потом ушел. И он же отправил тебя на это дело. Нет, не он. Это был за всей этой игрой Рома стоял араб. И ты был разменной фигурой. Цель была проста. Я думаю, араб выяснял, насколько я надежен. Что будет, если давить по больным местам? — И только? — И только. Боссов, тех, кто ими может стать, мало. На них держится вся организация. Ты заметила, что боссы помельче в основном живут недолго либо быстро двигаются выше? Это естественный отбор. Выживают только сильнейшие, преданные и совершенно лишенные слабостей, а вроде моральной лабуды и любого подобного дерьма. Вот, значит, почему в зоне ты всё спешил. Я думал, ты свихнулся, забравшись так высоко, и потерял нюх на опасность вместе с изрядной долей мозгов. А ты просто чувствовал. Да, если бы не это дело в зоне, меня бы уже пришили из-за меня в какой-то степени. И за прошлые проступки. Правда, проступки, которые я таковыми не считал. По вене самого же араба не считал. Проявил инициативу, блин. Да не знал я, как оказалось, всего расклада. А араб не сумел предвидеть моих действий. Да ну, никто бы не смог. Я совершил свою ошибку замутив маленькую войну с конкурентами. «Однажды с утра...» Велес хрипло рассмеялся. «Я пролил на ногу чашку кофе. Кипяток был. Больно, знаешь, когда кипяток на шкуру льется. Тогда-то мне и пришла блестящая идея. Как потом выяснилось, плохая идея». Велес». Ты устроил отстрел полусотни епушек, потому что однажды утром пролил на себя кофе? Ну, идея витала где-то на уровне подсознания, а ожог просто совпал с ее оформлением в точный план. Только и всего. Но выглядит жутко импульсивно и непредсказуемо. Думаю, это и есть основная причина уже закончившейся игры». На араба надавили, и он устроил игру с живыми пешками. Смею надеяться, что устроил только из-за давления. Иначе, пиздец мне, ночью подушкой здесь и задавят. Не задавит Я здесь уже две недели живу, в твоей палате. Две недели? Надо же. Как твоя рука? Отсутствует, почти до локтя». «У меня ствол есть, так что не боись!» Помолчали некоторое время. «Ром, а?» «Спасибо тебе, что здесь, не слинял!» «Отчего мне линять? Я ведь и так труп!» Мрачно ответил друг. «Не расстраивайся ты так! Может, и нет!» «Раз до сих пор жив, значит, на то есть причины!» Кончить нас здесь тяжелее, чем в городе. Но и кордон, если того захочет организация, не станет препятствием. — Откуда знаешь, что сейчас на кордоне? Я вроде не говорил. — Чувствую. Зона близко. — А ты не чувствуешь ее? — Нет. Потом Велес уснул. Когда он очнулся в следующий раз, он уже мог шевелить руками и ногами. Мог даже почесаться сам. В этот раз он спал всего неделю. В госпитале он провел полтора месяца. Все это время Роман жил в госпитале. Несмотря на протесты персонала и пары офицеров, генерал Туманов разрешил однорукому пациенту жить возле палаты Велеса. В основном он прямо в ней и жил. Сам Туманов в госпиталь не зашел ни разу и запретил пускать на кордон любых посетителей к Велесу. Раб не появлялся. Запоротые стимуляторами органы Велесу заменили. Органы прижились на удивление хорошо и не вызвали никаких осложнений, чему доктора госпиталя им доставили органы, и они же сделали все операции. Необыкновенно поражались и авторитетно утверждали, что Алексею Сергеевичу очень повезло с донорами. Насчет истинного донора органов их никто, естественно, не просвещал. Ровно в конце августа господин мэр был торжественно выдворен прочь с кордона. У ворот, ныне достроенной второй стены кордона, его уже ждали. Десятка три машин прочно закупорили подъезд к кордону со стороны города. Джипы, мерсы, гоночные модели. Тут не было только отечественных машин. Толпа празднично одетых людей молча стояла и смотрела, как Велес выходит из ворот в сопровождении мрачного, уже немолодого, однорокого человека. Велес от увиденной картины даже ходить к ним забыл. Встал, как вкопанный. Дело не в том, что вся братва подтянулась, включая змеи и скупщиков артефактов, которых здесь видеть никто, по идее, не должен был бы. Не в том, что тут были и высшие милицейские чины города, и даже несколько депутатов городской думы. И коммерсил местных он, в общем-то, вполне ожидал здесь увидеть. И баб, которых отдельные личности зачем-то приперли с собой. Поразило другое. Все без исключения были одеты в костюмы. Пиджак, галстук, брюки, туфли, рубашка. В общем, именно та одежда, в которую он заставлял щеголять своих подчиненных в обязательном порядке и в которой почти всегда появлялся на людях. В это оделись даже вербовщики. Зачем они, интересно, припёрлись Совсем крыша поехала. И особенно круто смотрелся легко узнаваемый Филя. Велес, конечно, точно не знал, но вроде бы пирсинг, шикарный разноцветный гребень и несколько серебряных цепей поверх галстука не сильно подходили к шикарному костюму тройки, который нацепил Филя. «Братва тебе сюрприз подготовила», сказал ему Роман. «Он из трех частей. Это первое». «Самый еб***й сюрприз, какой я только видел», тихо пробормотал Велес, начав ковылять к толпе ожидающих его радостно улыбающихся людей. Впрочем, Артамонов улыбался печально. «Он-то так надеялся, что босс Велес в госпитале Кордона умрет». «Пацанам не вздумай ляпнуть, они старались!» — зашипел на него Роман и ехидно заметил. «Сюрприз, кстати, вполне в твоем духе!» «Намекаешь, что у меня с головой не все в порядке?» — возмутился Велес. «Конечно!» — невинно ответил Роман. «Ты ведь совсем не лечишься!» «Урод!» Встретили его возбужденно, радостно, в основном. Он пожал руки своим и тем, кто просто подошел. Кого-то даже обнял по-дружески». Весело отвечал на возгласы пацанов и их шутливые вопросы. Маньяка, нынче И.О. Мэра, обнял крепче всех. Парень и раньше, не отличавшийся живостью характера, сейчас стал походить на бледную свою тень. Обязанности Велеса ему не очень понравились. Особенно, когда исполнять их приходилось, не имея такой свободы действий, как у Велеса. Сели по машинам, и длинная вереница шикарных авто двинулась в город. «Босс», — сказал маньяк, занявший место водителя в машине, в которой ехал босс, — «в мэрии Араб, он в твоем кабинете». «Сказал, пришьет меня, если я не отвезу тебя сначала к нему на разговор». «Тогда вези». И повез. А Велес, тронутый радостью братвы и почти искренней радостью чиновников и ментов, погрустнел. Он не знал, что ждет его в мэрии. Возможно, намеченный братвой грандиозный праздник по случаю исцеления босса превратится в его поминки. Но, может, и повезет. В конце концов, убить его могли и в госпитале. Выходя из машины, Велес наклонился к Роме и тихо сказал. «Если что, вали из города и с этого континента. И в темпе». Прежде чем Роман успел ответить, Велес двинулся к зданию мэрии. Еще никогда ему не было так трудно подниматься по ступеням главного входа в это здание. И палочка, хромота, пережитые травмы тут были ни при чем. Здание было открыто, но пусто. Персонал сегодня отдыхал. Впервые Велес заметил, что это здание, будучи пустым, кажется очень похожим на склеп. Тишина давит, будто могильная плита. Мелькнула мысль плюнуть и свалить. Что ждет его в его же кабинете? Араб с улыбкой на своей постной морде, который дружески поздравит его с выздоровлением, пожелает дальнейших успехов и рюмочку нальет? Или тот же араб, но с парой ангелов, коим кивнет, и они размажут Велеса по стенке? Сейчас его размазать не нетрудно. Ему и ходить сейчас тяжеловато. Не то что с матерыми убийцами организации воевать. «А может, выговором обойдется?» «Строгим». Виллис усмехнулся такой мысли. «Организация выговоров не делает. Это не правительственная структура, полная лицемерия и лжи. Тут все предельно просто. Справился — уважение и деньги. Ошибся — пуля и гроб». В свой кабинет он вошел с устойчивым ощущением, что идет на скотобойню. И, похоже, не ошибся. На его месте во главе стола сидел араб. Смотрел какие-то бумаги. По обеим сторонам от двери замерли высокие крепкие фигуры двух чем-то неуловимо похожих мужчин. В пиджаках, галстуках. Морды каменные, смотрят прямо вперед. Очень крепкие. Один бледный с кудрявой золотистой шевелюрой, другой черный, как смоль, но тоже кудрявый. Возле араба стоят еще двое — попроще, нервничают, совсем молодые и немного дерганные. Хватило бы первых двух. Он их никогда раньше не видел. Обычно Араба сопровождала другая пара также друг на друга чем-то похожих парней, но инстинктивно чувствовал, что даже один из них для него и в лучшей форме слишком много». Неужели араб, словно злодей из голливудского фильма, решил перед устранением прочитать напортачившему боссу длинную лекцию на тему «Вот потому-то я тебя и убиваю». «Потому и на кордоне его не тронул, а?» «А что? Постарел раб умом тронулся». «Можно, босс?» — спросил Велес, прикрывая за собой дверь. Араб не ответил, махнул рукой, И два молодых ангела, стоявшие рядом с ним, двинулись вперед. Велес прикрыл дверь, покачнувшись при этом, будто трудно ему было равновесие держать. Молодые придурки купились на этот детский понт, расслабились. Первый подошел и нанес удар ребром ладони в шею. Обманка, призванная вызвать блок атакуемого. Едва рука поймана, ударивший расслабляется, подобно медузе, и позволяет себя увлечь вперед или в бок если атакуемый решит вывести блок в захват и бросок. Тут, используя силу движения защищающегося, ангел атакует ногой. Подтягивается колено к груди, и все тело превращается в мгновенно сжавшуюся пружину. Нога буквально забивается вниз живота противника. Иногда противник умирал в больнице, иногда сразу от болевого шока. Грамотный удар. Правильный. На один удар должен приходиться один труп. Идеальный прием, если нужно прикончить нормального рукопашника высокого уровня. Но только идиот мог провести его против противника уровня Велеса. Все прошло как надо. Удар ребром ладони заблокировали, перевели в уводящий блок, и ангел ударил ногой. Противник, непонятно как, оказался в сантиметре от распрямившейся с чудовищной силой и скоростью конечности. В тот же миг ангел ощутил резкую боль в висках, и кулем свалился своему противнику под ноги. Велес, кряхтя и опираясь на палочку, перешагнул через бесчувственное тело навстречу второму убийце. Увы, позорное поражение товарища того ничему не научило. Он скользнул прямо к противнику и провел три удара, слившихся в один. Серия, в которой каждый удар грозил серьезными повреждениями внутренних органов, все были отражены жесткими и быстрыми блоками. Парень отбил себе обе руки, а потом взял и ударил ногой. Неужели китаец-монах помер? Это явно учил кто-то другой. Велес коротко ткнул палкой в не неуспевшую до конца распрямиться ногу. Попал в коленку. Нога распрямилась гораздо быстрее, чем планировал ангел, и с громким треском. Парнишка взвыл, но не упал. Успел перенести вес со сломанной ноги на здоровую, но больше не успел ничего. Ладонь Велеса легла на его подбородок снизу и сильно толкнула. Парень услышал хруст в своей шее и упал, успев подумать, что его смерть оказалась на удивление нелепой. Впрочем, парень ошибался. Он не умер. Но вот с недельку без дикой боли шеи вертеть не сможет. Чуть сильнее тычок, и тут бы да, шея сломалась бы. А так Велес просто вырубил его. Вырубил, в общем-то, даже не ударом. Велес повернулся к каменным парням у дверей. Оба по-прежнему изображали памятники и пустыми глазами смотрели прямо перед собой. Велес вопросительно глянул на араба, как бы интересуясь, что это было? «Почему ты их не убил?» — спросил араб, отрывая взгляд от какого-то необыкновенно увлекательного документа. «Не было нужды», — пожал плечами Велес. «Я мог их вырубить, не повредив слишком сильно. Я это сделал». Зачем губить такой ценный материал? Мне они больше не опасны, организации еще пригодятся». «Правильно мыслишь, мальчик». А раб положил бумаги на стол, откинулся в кресле. «Почему же ты поступил так глупо в зоне? Со своим другом этим, э догом. И вторым, не помню, как его звать. Я не мог не попытаться спасти их, но на задании все равно отправил». Тот парень должен был умереть. Я не мог поставить операцию под угрозу. Но я решил, что Догу и Усяю там умирать совсем не обязательно. Я подсказал им пути к спасению. «Парень, ты поступил как последний идиот!» Раб не сдержал эмоций и поморщился. «Не сдержал!» Вельс едва не хмыкнул насмешливо. «А раб не сдерживал эмоций, только если искусно их изображал!» Но то, что дело важное для нас ты все же поставил на первое место, тебя немного реабилитируют. «Так я могу идти». «Но и только», — будто не заметив возгласа собеседника, продолжил араб. «Я все равно решил, что ты проявил себя ненадежным человеком. Я не устранил тебя сразу потому, что раздумывал над тем, кому поручить твою работу. Это, надо сказать, задача не из легких. Ты слишком хорошо справлялся». А потом я получил информацию о твоих заигрываниях с генералом. Я решил подождать. Честно говоря, ты меня удивил этим. И мне стало любопытно. Благодарю. И я польщен». Велес даже поклонился. Раб послал ему холодный, вовсе не дружелюбный взгляд. «Как оказалось, ты затеяла весьма рискованное дело. Открыто продавать оружие из зоны таким богатым странам, как Россия... «Другие. Многие пожелали пришить тебя немедленно. Но выяснилось, что это предприятие несет огромнейшие прибыли. Я передумал. Я решил, что ты будешь жить. Но потом ты допустил серьезную ошибку. Зона. Ты потратил громадные средства организации, непонятно на какой вообще хрен. Потерял впустую. Это араб почти прошипел. Но я и тогда решил повременить. Знаешь почему?» «Вы всегда видели во мне своего сына», — мягко улыбнулся Велес, и араб растерялся. Моргнул. На миг Велесу даже показалось, что он угадал. «Когда-нибудь я тебя точно убью, Велес», — холодно произнес араб. «Слишком часто ты выводишь меня из равновесия». «Рад стараться». «Закрой пасть, щенок!» Араб побарабанил пальцами по столу. Послышался сильный дробный стук Велес недоверчиво глянул на эту руку. Он не верил, что в этой сухонькой конечности может скрываться такая сила. «Я повременил с твоей уже решенной смертью. И не прогадал. Ты затеял предприятие, о котором раньше никто и не задумывался. Я, в частности, поражен, что до этого додумался ты, а не я. Предприятие, без тени сомнений, грандиозное. Перспективы самые радужные». «Я знал, что вам, Алексей Николаевич, непременно понравится. И поэтому я тебя как-то уже предупреждал, что перебивать старших — плохой тон и смертельно опасная привычка. Вот и закрой поддувало!» Араб даже нахмурился. «В основном потому, что поймал себя на трех подряд случаях проявления эмоций, причем всего за несколько минут. Но, несмотря на блестящую идею, предприятие ты завалил на корню». Потратил уйму денег, потратил людей, устроил идиотскую войну с местными бомжами и едва не погиб сам. Да, Велес уныло кивнул. Все правильно. Но они называют себя сталкерами. Мне плевать, кем они себя называют. Сейчас я должен быть тебя устранить как раз за этот провал. Но задание это ты дал себе сам. Потраченные ресурсы... Зря я дал тебе такую свободу действий. Об операции прежде ты должен был поговорить со мной и только потом действовать. А вы бы согласились на ее немедленное проведение? Нет, я бы тебя пришил. Хм, вот и поэтому тоже ты еще жив. Я уже не так молод, чтобы решаться на безумные поступки. Но в прошлом именно такие поступки сильно помогли мне в работе. Мне. Я убедился на опыте, что, исходя от других, они несут только неприятности. Раб поднялся на ноги. Ты останешься жив. Есть запасной план по созданию нашей базы в пределах зоны? Конечно! — воскликнул Виллис вне себя от счастья. Точка четыре! Развалены деревеньки! Отлично! Ты получишь любую поддержку, какая понадобится. Раб улыбнулся Виллису. Нехорошо так улыбнулся. «После создания базы ты, лично ты, должен будешь вернуть потраченные впустую деньги». «Что?» — Велес стало нехорошо. «Как именно он вернет организации, затраченные миллионы, хотелось бы знать». «Ты меня понял правильно. Вернуть их тебе придется, работая над новым проектом. Дела за кордоном здесь, в этом городе, больше тебя не касаются». Ты передашь дела другому человеку. Прислать подходящего? Не надо. Пусть остается прежний. Резин? Араб задумался. Кивнул. Он знает, во что вляпается, заняв твое место здесь. Догадывается. Сойдет. Теперь. Хоть ты и завалил собственное начинание и перед организацией не виноват, Виллис не удержался от удивленного возгласа. Араб с эмоциями справился, но свои слова пояснил. «Большинство боссов в восторге от твоих действий и в допущенных промахах тебя не винят. Но ошибок к тобой совершено слишком много. Ты также сработал за моей спиной. Просто так я этого оставить не могу. Ты не умрешь, но будешь наказан». «Что? То есть...» «Джамал», — только и сказал араб. Виллис успел отскочить в сторону. Негр промахнулся, и рубящий удар ребром ладони врезался в стол. Крепкая добротная мебель треснула. Афелис ударил сам, и его противник упал с разбитым горлом, который он опрометчиво оставил открытым на долю секунды. Рукопашный бой двух мастеров этого дела затягивается больше, чем на десяток секунд, только в трех случаях. Если противники просто изображают бой... Если один гораздо искуснее второго и просто обороняется, не желая причинить серьезного вреда противнику. И третий – чрезвычайно редкий случай. Если оба противника примерно одинаково владеют техникой примерно одного веса, роста, силы. Тогда бой тянется иногда очень долго, пока один из мастеров не допустит ошибку. Джамал не подходил ни к одному из этих случаев. Он превосходил Велеса в мастерстве, как сам Велес превосходил спящих на полу ангелов. Удар, призванный разбить негру глотку, был заблокирован просто движением ладони. И тут же Велес получил удар, от которого не сумел уйти. Собственно, он его даже не увидел. Просто брюхо вспыхнуло болью, и Велес обнаружил, что летит над полом. А потом он врезался в стену. Да так хорошо, что панели красного дерева полетели щепками». Подняться или продолжить бой Велес сразу не смог. У него почему-то ноги отказали. А Джамал уже стоял рядом и сосредоточенно, без всякого выражения на лице, месил его кулаками и ногами. Бил топорно, обыкновенным стилем мордобоя уличного. Специально избивал, не причиняя иных повреждений, кроме синяков и ушибов, и сломанного носа. Превратив Велеса в отбивную, завернутую в окровавленные обрывки некогда костюма, Джамал поднял его молчаливую избитую фигуру и усадил на стул, лицом к арабу. Очутившись на стуле, Велес убрал от груди руку, который прикрывал иконку от ударов негра. Вроде цела иконка. «Понимаешь, Велес, — сказал ему араб, — чтобы убрать тебя, мне не потребуется каких-то усилий». Я просто скажу кому-нибудь из этих двоих найти тебя и прикончить. Больше не делай ошибок, парень. В следующий раз я могу поступить иначе. Хорошо запомни этот урок. Повторять его я не стану. Раб кивнул Джамалу. — А я уж было подумал, что все хорошо кончится, — прошепелявил Вели с разбитыми губами за миг до того, как левая рука с мерзким хрустом была переломлена в локте. Не завыть от дикой боли он сумел лишь чудом. Когда Джамал сломал ему вторую руку, Велес не сумел удержаться от вопля. «Позвони, когда выйдешь из больницы», — сказал араб на прощание. Джамал и его товарищ с такой же каменной мордой покинули помещение, прихватив бесчувственные тела ангелов. Велеса оставили сидеть на стуле. «Не встать, не просто двинуться он не мог». Даже думать было трудно. Очень хотелось громко орать. Громко и долго. Очень это больно, когда сломаны руки и все тело отбито. Вспомнилась недовольная Харри-китайца, обучавшего его премудростям медитации по методике ушу. Как он устало хмурился и неразборчиво бормотал, что «это глупое тело не способно даже ухом пошевелить без сильного пинка под зад». Медитация, позволяющая отстраниться от физической боли, то, чему китайц не смог научить ни одного из всех четырех своих подопечных. Он очень переживал по этому поводу. Старикан даже впал в депрессию тогда. Он считал, что стал плохим учителем. Потом до старого китайца дошло, что четверо лоботрясов с криминальным прошлым просто ложат с прибором на эти его уроки, бесполезные, по их мнению. Медитация Усиань, кажется, так, хотя Велес не был в этом уверен. Может, и усянь или Сяунь он не смог запомнить. Вот сейчас он вспомнил, что нужно делать. Разум, видимо, сам понимал, что надо как-то спасать хозяина, пока у него от болевого шока сердце не остановилось. Велес закрыл глаза и позволил сознанию впасть в состояние полусна. Отстранился от своего тела, прежде выровняв дыхание. Полностью заглушить боль не удалось. Эйфория, обещанная китайцем, не наступила, но все же стало заметно легче. Он даже подвывать перестал. Задремал. Через 15 минут, но Велес готов был поклясться, что не меньше, чем через неделю, в кабинет вломилась шумная, чем-то сильно обеспокоенная толпа. «Впереди док». Все разом замолчали и сгрудились кучкой на пороге. — Ебать! — сказал Док, входя внутрь. В кабинете царил полный разгром, разваленный надвое стол, разбитый в щепу секции стены, перевернутые стулья, везде капельки крови и нечто окровавленные сидящие на стуле. — Они пришили его! — пробормотал кто-то в толпе. Многие просто ничего не могли сказать. «Избитый до потери пульса босс, судя по всему, забитый насмерть. Нонсенс!» Пупс тут вообще тряс башкой и протирал глаза. Не мог поверить, что кто-то смог просто тупо запинать его босса. «Велес! Леха! Ебутый ты, мудак! Вот какого хрена!» Сказал Роман, подойдя к стулу, на котором сидел труп друга. на хрена ты сдох, а?» Велес открыл глаза, уже начавшие опухать, и перекосил кровавый блин, временно заменивший ему лицо, в чем-то напоминающем улыбку. «Рома! Привет! лёха взвал Роман, подпрыгнув на месте. «Живой!» Целой рукой схватил его за плечо и тряхнул. Велес заорал во все горло и отключился. А Роман, со страхом и удивлением, глянул на странно вывернутые в локтях руки друга. «Пиздец! Они ему руки сломали! Кеша, лом, нарк! Сюда, живо! Оттащим его к машине! Осторожно, бля!» Пока Велеса, избитого и изломанного, несли к машине, он очнулся ненадолго и прошепелявил неразборчиво что-то о какой-то точке, о маме, к которой он скоро вернется, потому что слышит, как она его зовет, Вернется, чтобы вместе с ней дышать смертью. — Бредит, — заключил Роман, и пацаны согласно закивали головами, едва не выронив босса на лестницу. — Осторожнее! Хрена вы творите! Башку ему разбить хотите? Велес улыбнулся плывущему над головой потолку и глухим шепчущим издалека голосам, закрыл глаза и провалился во тьму беспамятства. Вы слушали книгу «Дыхание зоны». Автор Николай Грошев. Читал Олег Шубин.